Эпилог. Мила стояла у накрытых длинных столов в огороде рядом с домом подруги, смотрела на нее красивую, в подвенечном красном наряде и улыбалась. Сама Мила была одета в легкий голубой сарафан, голову украшал большой венок из пылевых цветов, а на шее висело ожерелье Инамира с новой цепочкой. «Фрося, я так рада за тебя!» Мила подошла к подруге и поцеловала ее в щеку. Спасибо тебе, ответила она. Знаешь, когда ты посоветовала мне вместо того, чтобы красить глаза сажей, и в бабке на трепье переодеваться, сперва посмотреть на жениха, а если не понравится, просто сказать об этом отцу. Я была так удивлена, подумала, когда ты успела так измениться. «Но хорошо, что я тебя послушала. Без тебя бы этой свадьбы не было». Мила еще раз улыбнулась, вспомнив, как приехал молодой красивый жених, и подруга в него сразу же влюбилась. Так сильно, что и свадьбу решили играть как можно скорее. И сейчас под теплым летним солнцем приходили гости и рассаживались по своим местам. День за праздничным столом пролетел быстро. Все смеялись, рассказывали шутки, громко причмокивали и хвалили блюдо. И Миле было очень приятно это слушать. Все же именно она приготовила большую часть угощений. Она сидела рядом с братьями, и ей было хорошо и спокойно. Только об одном переживала. И на мира не было рядом. С грустью она вздохнула а затем усмехнулась, вспомнив, как думала утопиться, если братья ее однажды замуж вздумают отдать. Сейчас хотелось совсем обратного. В деревне все опасались Инамира, называли чужаком, и братья относились к нему с большим подозрением. Мила, конечно, придумала замечательную историю, как встретила его однажды в лесу, как пожалела, потому что потерял память, как она приносила ему еду, как влюбилась. И братьям ничего не оставалось сделать, как поселить его в сарае. «Ну, за молодых!» — поднял тост отец невесты. «За молодых!» — вторили ему гости. Мила попробовала сладкую яблочную настойку. Горло обожгло, но она не поморщилась, а скорее закусила пирожком с капустой. У калитки ее уже ждала на мир. Он смотрел с мягкой улыбкой и качал головой. Мила посмотрела на братьев. Они были заняты болтовней соседками. И она осторожно вышла из-за стола. Пойдем! радостно произнесла она, кивая в сторону гостей. Там весело, обещаю, тебе понравится. Милослава! «Давай лучше погуляем без лишних глаз, пока вся деревня на свадьбе. Если ты, конечно, не против оставить столы и сладкую настойку». «Не против», — улыбнулась она. «Я давно хотела показать тебе, как цветет наш берег. Ты такого, наверное, еще не видел». Они осторожно прикрыли за собой калитку, взялись за руки и пошли по замершей в тишине деревне. Даже разговорами не нарушали тишину. Так и вышли к высокому берегу серебрянки. Начинался вечер. Солнце уже клонилось к закату. Внизу шумел камыш, а на берегу высоких травах уже зацветал белоснежный горец. «И вправду красивая оказалась эта серебрянка», — с грустью сказал он. «И на мир!» Тихо произнесла она, взяв его за руку. «Тебе здесь не нравится?» «Не скажу, что не нравится», — поджал губы и на мир. «Но привыкать нужно». «Если хочешь, мы можем вернуться». Она осторожно сняла ожерелье и протянула ему. «Неужели хочешь от меня избавиться?» — усмехнулся он. Или успела жениха получше найти. Мила подняла на него удивленный взгляд и увидела широкую улыбку. Его медные волосы ярко горели в лучах закатного солнца, и сердце жалось от того, насколько он был красивым, родным и любимым. « Я не хочу с тобой расставаться. сквозь слезы произнесла она. «А кто сказал, что я ухожу?» Он взял ее руки в свои и нежно их сжал. «Я тебе уже говорил, мой дом там, где ты, а с братьями я твоими как-нибудь справлюсь и заживем, как раньше, вместе». «Так ты точно останешься?» С надеждой спросила она. «Ты же не передумаешь?» Но и на мир ей ничего не ответил. Забрал из ее рук ожерелье и хорошенько размахнулся в сторону реки. «Что ты делаешь?» Испугалась она, но ожерелье уже булькнуло в воде. Айнамир повернулся к ней, улыбнулся и приобнял за талию. «Я люблю тебя, милослава, и больше мне ничего не нужно». «Я тебя тоже». Она прижалась к нему. Хотела уже закрыть глаза и вдоволь насладиться теплотой любимых рук, но взгляд упал в сторону леса. Мила подумала, что никогда не сможет забыть то, что с ней случилось. Но все же теперь был рядом и на мир. Она чувствовала его тепло и заботу, и, закрыв глаза, представила красивую свадьбу, светлую избу и милых детей, которые у них родятся. Она улыбнулась, когда в мыслях появился образ маленького мальчика с рыжими кудрями. Мила немного отстранилась от иномира, встала на носочки и потянулась к нему, на что он мягко улыбнулся, притянул ее к себе и нежно поцеловал в закатных лучах солнца. И оба они подумали, что все у них теперь будет хорошо.